Секрет пятый. Не поддавайтесь депрессии. Депрессия – болезнь, утверждают врачи. Это реакция организма, возникающая в результате нарушения равновесия в нейропередатчиках мозга. Все симптомы депрессии установлены официальной медициной. Эта болезнь появилась не только в нашем веке. Она существовала во все времена, только названия у нее были разные. Меланхолия переизбыток черной желчи, неврастения и так далее. Мне кажется, в наше время депрессия приобретает масштабы эпидемии. Она возникает у людей по разным причинам. Из-за постоянного стресса, желания соответствовать критериям, навязанным обществом, вечной гонки за деньгами и красотой женщины в силу ряда гормональных и физиологических причин больше подвержены депрессии. В таком состоянии мы апатичны и грустны, а серотонин, гормон радости и блаженства, пытаемся получить из еды. Действительно, большинство во время депрессии просто жрут. Впрочем, Некоторые особи, особенно мужского пола, пьют, и то, и другое помогает мало, а проблемы в результате возникают колоссальные. Что же делать, если вас одолела депрессия? Прежде всего, навсегда попрощайтесь с главными врагами – сладостями, кофе, алкоголем и сигаретами». Конечно, все они очень быстро вызывают ощущение бодрости и эйфории. Мы получаем удовольствие, количество гормонов радости быстро увеличивается, но тут же с катастрофической скоростью уменьшается. Поэтому, если не хотите, чтобы ваша депрессия усугубилась и затянулась, то обращайтесь к подобным средствам как можно реже. Во время нервного напряжения и стресса происходит снижение уровня сахара в крови. Тянет на сладкое. Пожалуйста. Но не бросайтесь конфетам, сдобному печенью, пирожкам. Дело в том, что вы съедаете одну конфетку, и тут же хочется вторую, а потом еще. Выпил кофе, опять захотелось. И так бесконечно. Сладкое есть можно и нужно. Но лучше выбирать полезные сладости, например, сухофрукты. В крайнем случае съешьте йогурт или варенье. Все это прекрасные антидепрессанты, но с минимальным количеством калорий, а также легко перевариваемые. У англичан есть такая пословица «погода сама по себе, мы сами по себе». Я бы сказала так. Плохое настроение и проблемы сами по себе, мы сами по себе. Запомните, какие бы проблемы не появились у вас в жизни, как бы ни падало настроение, старайтесь не компенсировать недостаток гормонов радости только едой. Чтобы не думать о грустном и при этом не жрать, найдите себе временно интересное занятие. Начните бегать. Поставьте себе какую-нибудь цель, например, пробежать 5 километров за 20 минут. Или учитесь вязать. Попробуйте связать свитер или займитесь ремонтом. В общем, делайте что угодно, лишь бы не оставалось времени на пережевывание, проблемы и депрессию. Некоторым неплохо помогают йога и аутотренинг. Запрограммируйте себя на похудение. Говорят, что мысли, которые возникают в так называемом пограничном состоянии, на стыке сна и бодрствования, могут в дальнейшем материализоваться. Поэтому, проснувшись, улыбнитесь началу нового дня и подумайте о своих целях. Засыпай, мечтайте, представляйте будущее таким, каким хотите его видеть. Родители звонили, волновались, готовы были помочь деньгами, но мы прикидывались гордыми птицами и ничего не брали. Мне казалось, что в 27 лет уже пора самой помогать родителям, Тем более, что у них хватало забот без меня. Младший брат пока учился. Я говорила маме, что ищу работу, что скоро все наладится, а на самом деле бездействовала, так как решила, что дальнейшие поиски не имеют смысла. Находясь в таком состоянии, я не понимала, зачем приехала в Москву. Зато на последние деньги питалась прекрасно, и однажды, встав на весы, увидела стрелку, указывающую на 115 килограммов но на диету не села. А в перерывах между едой мы с Анькой Багдевич, как люди творческие, развлекали себя написанием книги. Так как обе поправились неимоверно, то произведение наше было о двух толстых безработных девушках и называлось оно «Кабаничья книга». Мы стебались сами над собой, чтобы хоть как-то поднять настроение. Вся книга не сохранилась, зато уцелела одна глава, очень смешная. Из нее вы сможете понять, какое важное место в моей жизни тогда занимала еда. Здесь, конечно, все сильно утрировано, но есть доля правды. Глава написана 17 декабря 2008 года. Отрывок из «Кабанячей» книги». После «Восьмого завтрака» Кабанчик и бегемотик решили похудеть. Девушки получили такие прозвища не просто так. Они действительно напоминали этих животных. У каждой из них на хрупкой скелетик давило сотни килограмм, которые никогда не бывают лишними. Два веселых центнера в перерывах между едой работали и даже пытались найти свою любовь однажды настал страшный финансовый кризис и кабанчик с бегемотом потеряли работу перестав быть долбанными санаторщицами на каторжных галерах девушки потеряли смысл жизни а поскольку любовь они так и не успели найти то теперь делать им было нефиг потерять в такой ситуации еще и оптимизм было немыслимо и девушки нашли себе новые занятия Кабан и бегемот неожиданно почувствовали себя толстыми и великовозрастными, и даже немного расстроились, обсуждая эту тему на кухне в приватной беседе. «Знаешь, женщины, как вино, с годами они становятся лучше». Поправляя жирок под грудью и смачно затягиваясь папироской, успокаивала свою подругу Коба. «С годами они все больше становятся похожи на уксус», — авторитетно заметила Бегемотя, гордо подняв вверх три своих подбородка. Кабанидзе недовольно шмыгнула носом. В словах подруги было столько истины, что ей расхотелось доедать бутерброд с салом и клубничным джемом. «Надо что-то делать, мать», — решительно заявила Коба и бросила на пол бутерброд. Бегемот вздрогнула от стальных ноток в голосе соратницы. Подобрав с пола недоеденный бутерброд, Моти откусила его, скривилась от странного вкуса. Клубника с салом блюдо для исключительно гурманов, но не выплюнула. А что мы можем сделать, с трудом проглотив бекон со сладким сиропом, пожала плечами она. Свиньи и гиппопотамы должны быть именно такими, какими их сотворила природа, и мы не можем опозорить наш род. Коба, почесывая бока и ковыряя в носу, уже не слушала подругу. Мотя славилась тем, что всегда удачно оправдывала их обжорство и вообще очень много звездила, причем зачастую не по делу. Кобочка давно научилась абстрагироваться в таких случаях, тем более, что сейчас ей предстояло принять очень важное решение и убедить в его правильности жующую тушу. «Мотя, как бы нам похудеть? Может записаться в фитнес-клуб?» «У нас нет денег». Ты забыла, что мы остались без работы на фоне финансового коллапса, поразившего нашу любимую родину? Единственное, что нам по карману из области спорта, это бег трусцой вокруг дома». «Ага, бег по району от собак». Глаза Кубы засветились от того, что подруга не стала отрицать необходимость физических нагрузок. «Ты знаешь, сколько в столице бездомных голодных псов?» Завидев наши шикарные трясущиеся задницы, эти злобные твари порвут нас на британский флаг, а такая жесткая липосакция не входит в наши планы. «Мы найдем во дворе небольшой пятачок без собак и будем бегать по нему друг за другом», — пообещала бегемот. «Только возле подъезда, чтобы в случае появления голодных животных можно было спрятаться», — предложила план отступления кабаноид. Блин, соседи ошизеют, увидев с утра такую картину. Два огромных тела носятся по двору, а потом с криками вламываются в подъезд. Моти от смеха подавилась последним куском бутера. Коба похлопала кашляющую подругу по спине, спина не прохлопывалась. Моти спаслась сама, смачно отрыгнув. Близость смерти потолкнула ее гениальной мысли. «Мы будем бегать по подъезду», — радостно воскликнула она и подпрыгнула на стуле. Табурет, не выдержав, развалился. Не обратив внимания на казус, Моти продолжила вещать с пола. «Бегать по ступенькам вверх-вниз очень полезно. В нашей пятиэтажке негде развернуться, и бабки-соседки ошизеют от страха. Нам нужен большой шестнадцатиэтажный дом с изолированной лестницей», — хитро прищурилась Коба. Колобок. Мы поедем к ней в Коврово, в деревню, в глушь, в Саратов. Колобок, давняя приятельница кабана и бегемота. Сдружились они на окаторжных работах, а объединял их лишний вес. Тогда их общей мечтой было создание вокально-инструментального ансамбля Антивиагра. Симноволосый бегемот Рыжая кабаны, блондинка-колобок. Все совпадало идеально. И все как на подбор грудастые. Единственным недостатком колобка был ее рост, 150 сантиметров. Коба и Мотя значительно выше, 170 и 180 сантиметров. Зато главной фишкой нового коллектива стало бы то, что общий вес его участниц не уступал бы весу всех составов группы «Виагра». Но мечте не суждено было сбыться. Красавица развела жизнь. Полгода назад Колобок уволилась с каторжных работ и нашла хороший санаторий на стороне. Девушки не перестали общаться, время от времени они встречались на нейтральной территории и напивались в стельку. Коба и Моти давно не видели Колобка, но, несмотря на это, решили действовать без предупреждения. Зная, что блондинка встает в девять утра и не спеша собирается в санатории, толстушки прибыли в Коврово вовремя. Неизвестно, почему девушки не догадались поискать шестнадцатиэтажку поближе к дому, в районе метро Войковская, и поперлись на другой конец Москвы, да еще замкат. Видимо, судьба решила сыграть с Колобком злую шутку. Обозленные долгой трудной дорогой в переполненном общественном транспорте, Коба и Моти готовы были разорвать любого встретившегося на их пути. Кабан умудрилась измучить в пути бегемота бесконечным нытьем. «Я не хочу ехать стоя. Неплохо, у меня болят руки и ноги. Зачем мы поперлись с утра в такую даль?» Бегемот пыжилась и пыхтела. Дорога тоже давалась ей нелегко, но она не подавала виду. Хотя грохнуть ноющую подругу очень хотелось. Получасовое стояние маршрутки в пробке на Волгоградке добило обеих. Надо было срочно кому-то за все это отомстить. Колобок безмятежно семенил маленькими пухлыми ножками к остановке. За плечами у нее, как обычно, был рюкзак с едой. На работу она много не брала. Двухлитровый термос с супом, килограмм картофельного пюре и четыре котлетки, три форели, обжаренных в кляре, пакетик шоколадных пряничков, три сотни граммов карамелек дюшес, огурец, помидоры и восемь видов бутербродов сыром и маслом, колбаской, сёмгой, икрой, майонезом и шпротами, бужениной и гурманский, с салом и клубничным джемом. Девушки столкнулись на аллее. Увидев бегемота и кабана, Колобок испугалась за рюкзак с едой. Глаза её забегали, ручки затряслись. «Привет!» — заплетающимся языком промямлила жертва и попыталась обойти подруг. Она влево и они влево, она вправо и они вправо. И так в течение двух часов. Обезумевшая от излишних движений Колобок и не догадывалась, что это была лишь разминка. Вдоволь наигравшись, слегка притомившиеся Коба и Моти подхватили под руки уставшую приятельницу, груженную снедью, и поволокли в ее же подъезд. — Суки, отпустите! — взвизгивала Колобок. — Что вы делаете? Я вас ненавижу! Прохожие нервно вздрагивали и похахатывали. У вожделенной двери в подъезд Коба вырвала из ручонок Колобка ридикюль. «Где ключ от домофона, ажир трест?» — злобно спросила рыжая, вытряхивая из сумочки гигиеническую помаду, сухой заплесневелый сыр в облу и надкусанный пирожок с капустой. Ключи обнаружились в боковом кармане. Через мгновение троица была на изолированной лестнице. «Суки! Я вас ненавижу!» Колобок вырвалась и побежала вверх. Налячитцы не ожидали такой прыти. Они-то наивно полагали, что Колобка долго придется убеждать в необходимости подъездного фитнеса. Но груженная тяжелым рюкзаком блондинка и без уговоров опережала их на а порой и на два. О спорт, ты жизнь! задыхаясь, провозгласила Мотя на восьмом этаже. Так вкратце она пыталась объяснить Колобку, что они пришли к ней с миром. На шестнадцатом этаже до блондинки дошло, что она в тупике. Моти и Коба, высунув языки и часто дыша, держались за перила тремя ступенями ниже жертвы. Колобок подняла глаза, ее лицо исказило гримаса ужаса. «Суки! Не трогайте еду!» Вымолвила она и потеряла сознание. Кабана и бегемот смогли отдышаться и прийти в себя только минут через двадцать. Мотя достала мобильный и набрала 0,3. «Алло, тут в подъезде девушка без сознания. Медлить нельзя, очень тяжелый случай». К счастью, бригада скорой помощи приехала быстро. Медики погрузили колобка на носилки и, надрываясь от тяжести, потащили в лифт. Коба эмоции из окна помахали вслед удаляющиеся неотложки. У ног красавец стоял трофейный рюкзак, участь которого была решена. То, что так заботливо Колобок приготовила себе на обед, подруги съели за десять минут. «Не суждено нам похудеть», — подытожила тренировку Коба. «Этот рюкзак — знак свыше, типа «жуйте и не выпендривайтесь». Еда закончилась, и на дне рюкзака вдруг обнаружились спортивный костюм и кеды со звездами надписью «СССР». «Судя по кедам, наш Колобок давно мечтала похудеть», — усмехнулась Мотя. «Что такое секс?» «Я не помню». «У меня уже больше полугода не было секса. Такое открытие я сделала 19 декабря 2008 года». А все потому, что я толстая. Пышная подруга посоветовала мне зарегистрироваться на сайте знакомств и найти там любителя рубенсовских форм. Она считает, что они все-таки есть. Я решила проверить. Честно указала в анкете свой вес — 115 килограммов. Никто не откликался. И тогда я и решила, что мужчин надо обманывать». Поместила фото столетней давности, сделанное тогда, когда я весила 87 килограммов и указала в графе «вес» 80. Худо-бедно мужчины стали проявлять интерес. Я долго с ними переписывалась, наконец осталось всего два более-менее адекватных варианта. Остальных я сама отсеяла, либо они были маленького роста, либо писали неграмотно, что для меня немаловажно. И вот настал час икс. Надо было идти на свидание. Вариант первый. Михаил, 29 лет, разведен, живет с мамой, ищет женщину для нечастых романтических встреч на ее территории. Высокий, худой, начинает лысеть. Одет очень просто. Встретились в кафе недалеко от станции метро «Войковская». «Не тащить же сразу незнакомого мужика к себе домой» хотя очень хотелось хоть кого-нибудь затащить, так как полгода без секса — это страшно. Я втянулась в корсет, попыталась румянами уменьшить щеки, распустила волосы и спрятала под ними свое круглое, как у колобка, лицо. Получилось, как у девочки в фильме «Звонок». Надела старые сапоги на каблуках, которые жутко жали в голенищах. Результат сломала каблук и натерла ноги. Пришла на свидание на как марфа из всем известной сказки, а корсет так стянул сала на теле, что оно сложилось валиками по краям и некрасиво выпирало через одежду, короче, красота неземная, а всему виной комплексы. Михаил, посмотрев на меня, заказал пиццу, поел, выпил пива. Я ничего не ела, только пила зеленый чай, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я много жру. Специально перед встречей поела дома жареной картошки с грибами и мясом, чтобы не умереть от голода в кафе и продержаться на чае без сахара хотя бы пару часов. Впрочем, свидание не длилось так долго. Примерно через час, наевшись и напившись, женишок сообщил мне, что ему нужно в туалет, больше я его не видела. Счёт пришлось оплатить мне. Расстроилась, звонить не стала. Приехала домой, зашла на сайт знакомств, а Михаил даже анкету свою удалил. Видимо, так сильно я его напугала. Короче, не судьба. Едем дальше. Вариант второй. Сергей, 37 лет, бизнесмен, живёт в гражданском браке, ищет постоянную любовницу. Место для встреч имеется. Приятной наружности, бородатый, с небольшим пивным животиком. Пришла в кафе в корсете, но сильно не румянилась и волосами не прикрывалась. Каблуки сняла, учла ошибки прошлого. Беседовали обо всем понемногу: о моде, погоде, работе, отношениях, политике. Сергей оказался воспитанным и эрудированным мужчиной. Счет оплатил, хотя мне было все равно. Я только чай заказывала. Опять зеленый. Расстались на позитиве. Галантно поцеловал мне ручку и обещал позвонить завтра. Пришла домой довольная. Ну, наконец, хоть что-то. Хотя я бородатых не люблю, но, тем не менее, выбор женихов у меня невелик. Помните фразочку из сказки Филатова? «Кабы их ломился полк, в пререканиях был бы толк. Ну, а нет...» «Хватай любого, будь он даже брянский волк». Вот и мне в тот момент выбирать не приходилось. На следующий день зашла на сайт знакомств, обнаружила сообщение от Сергея. «Ну, ты и свинья. Извини, конечно, но как можно так врать? Написала, что весишь 80 килограммов, а в тебе все 150». «Грубо? Но...» Я потратил на такую корову, как ты, два часа своего драгоценного времени. Все это время должен был улыбаться, а сейчас пришел домой и разозлился, поэтому пишу правду. Нет, ты, конечно, не страшная, ну уж очень толстая. Я ни за что бы не смог с тобой переспать. Я столько не выпью, поэтому больше не заходи ко мне на страницу, не пиши мне и забудь мой номер телефона. Прощай. Я расплакалась. Удалила анкету на сайте знакомств, поняла, что моя половая жизнь закончилась, причем, оказывается, уже давно. Просто я раньше на эту тему не задумывалась, и нужно либо что-то делать, то есть садиться на диету и худеть, либо смириться с ситуацией и продолжать жрать. На нервяках пошла на кухню и наложила себе огромную тарелку гречки с котлетами и кетчупом. Укуталась в одеяло и включила мелодраму. Ела и плакала от беспомощности, от того, что не могу взять себя в руки, от того, что нет мужчины, с которым можно встретить Новый год, а ведь праздник не за горами, и к нему я точно не успею похудеть. Эх, поеду встречать Новый год в Белгород. По-семейному. С мамой, папой и братом. Отмечу. Наемся в последний раз». Ну, не садиться же в преддверии обжорных зимних каникул на диету. Зачем? Если все равно придется по гостям ходить и жрать. А потом сяду на диету. Обязательно сяду. Но позже. А сейчас порадуюсь себя и съем что-нибудь вкусненькое. Анька привезла сегодня халву в шоколаде. Целый килограмм. Пойду поставлю чайник.